ЧАСТЬ ВТОРАЯ, ГЛАВА 58 ВОСЬМАЯ Решение остаться в этом мире я приняла почти сразу. И старалась не отвлекаться на переживания. Да, мне было очень страшно. Ведь магия всегда была частью меня, и теперь я собиралась выбрать мир, в котором она постепенно исчезнет. Но это был мой мир. И я не хотела снова сбегать куда-то, опять оставлять своих друзей, а главное — Синдра. Я же прекрасно чувствовала, что он не хочет перемещаться. И я не вправе требовать от него настолько сложного выбора, который с трудом готова сделать сама. Странно, но среди драконов тех, кто отказался перемещаться, оказалось достаточно много. Правда, на три королевства их не хватит. Мы объединимся в одно, но зато большое и сильное. Потомки Высших, сохранившие по одной ипостаси, тоже разделялись. Гармира оставалась и своим мужем и сыном. Вааршес сводила всех своих детей с собой. Всех, кроме одного. Мы пересеклись с главнокомандующим отцовской драконьей армии по её просьбе, и она сразу озадачила меня вопросом. «Твой зелёный громила остаётся с тобой?» Я даже не сомневалась, что Синдер будет рядом до самого конца, который теперь случится чуть позже, из-за магии в его крови. Не сомневалась ровно до этого мгновения. Но после заданного вслух вопроса я поняла, что мне надо поговорить с моим чудовищем. Обсудить, узнать его планы. Надо. Но страшно. А вдруг он развернётся и уйдёт к своим? Глупо, конечно. Куда он от меня уйдёт? Он же моё чудовище. Но в груди что-то сжалось. Хотя куда уж больше. И так постоянно летаю, с трудом сдерживая рыдания и панику. — Да, — уверенно ответила я. И Варшиски кивком головы подозвала к нам Гаада, дракона Синдра. Он стоял с остальными чуть поодаль, но тут же подошёл к нам. Его грустная морда и печальные глаза прекрасно отражали и его, и моё настроение. Он выбрал своего седока. Недовольно буркнула Варшис и тоже вздохнула. Гаа был её сыном, причём из последних кладок. То есть в её понимании, ещё совсем ребёнок. Но седок для дракона Это очень важно. Иногда важнее, чем семья. «Я позабочусь о нём», — пообещала я. «Всё будет хорошо». «Надеюсь», — Варша схмыкнула вновь, превращаясь в гордую величественную красавицу. «А я присмотрю за твоей сестрой. Не доверяю я её мужу». Мы обменялись понимающими улыбками и разбежались заниматься своими делами. Всё-таки переезд в другой мир — очень важное событие, а седмицы на сборы ужасно мало. Но Тхаари сказал, что это крайний срок, на который согласилась Демиурга. «У неё сил малые, она всё время в спячку впасть пытается», — пояснил он. «Мой бывший жених находился рядом с этой странной женщиной постоянно, заботясь почти так же, как Синдра обо мне. Она была до краёв наполнена магией, но при этом совершенно не ориентировалась в реальном мире. Хотя если есть только лет, сколько нашему миру, то неудивительно. «Она восстановится в новом мире, когда ей не придётся постоянно тратить внутреннюю магию», — попытался объяснить мне Тхаарис. Но я только покивала и отправила его к Наарис. Ей надо рассказывать, как ухаживать за Демиуркой, а не мне. У меня тут дурдом. Правда, у сестры тоже. Ведь им с Роаброном надо успеть продумать и собрать с собой необходимый для выживания минимум, ничего не зная о том, куда именно они отправляются. И вот настал день отлёта. Я с самого утра уже успела тихо пореветь в своей комнате, потом привести себя в порядок и выйти к народу вместе с Нарис и её мужем. Коронацию этой пары я собиралась провести сама, назначив их своими преемниками. Рооброн становился соправителем над драконами Тиспарии, а Наарис — королевой драконов Тиспарии и соправительницей драконов Фосвойса. Наследный принц третьей страны звезды драконов был слишком юн, а его мать слишком... слишком растеряна от собственного выбора между мужем и сыном. Мальчик родился высшим, но застрял во время оборота между человеком и драконом, И вся надежда была именно на магический мир. А его отец заявил, что слишком старт для перелётов между мирами. Странное и нелогичное решение. И я была вполне согласна с Рооброном. «Берегись, Каарис. Оставшиеся драконы и огланы признали тебя своей королевой по приказу моего отца, и они будут сражаться за тебя. А вот трусы Фосвойсы попытаются напасть из-под тишка». Как странно меняется восприятие. Ещё недавно я боялась от цара Аброна и вполне лояльно относилась к королю другой соседней страны. Теперь же я понимала, что именно тот мой основной враг. Враг, который готов остаться в умирающем мире только ради того, чтобы попытаться захватить власть. Глупость какая. И ледяные грани. Я бы предпочла, чтобы драконов Агланы осталось побольше. синдер Поганка несколько раз прилетала в деревню, но дальше поцелуев у нас дело не заходило. Я же чувствовал, что ей сейчас не до меня. Но в ночь перед массовым исходом драконов я ждал почти до рассвета. Сидел, как дурак на крыльце, и ждал. Верил, что придет попрощаться. Но она не пришла. Поэтому с утра на площадь, где намечались всеобщие прощания, не пошел я. Эльфы пытались меня растормошить, но я послал их. Туда, куда леший не заведёт. Настроение было. Хоть прямо сейчас вставай и уходи. Но я решил дождаться, когда их там всех перенесёт. А через час не выдержал и пошагал к их дворцу. Пусть Чахла со своими вождиными делами совсем про меня забыла, но яд про неё нет. Так что пойду, поцелую, на прощание слова какие-то добрые скажу. Ра этому её кулаком перед рожей покручу, чтобы знал, будет мою поганку обижать, приду из другого мира и настучу. Идти было грустно, шёл я медленно, и, странное дело, приблудился. Сначала даже не понял, как это меня угораздило. А потом в местную лишачиху уткнулся. Стоит, красавица, грудь вперёд выставила, личико счастливое. Ну, я и настроение и подпортил. «Давай обратно тропинку прокладывай. Не останусь я с тобой, не надейся». «А зря». И выгнулась соблазнительно, губки надула, взгляд манящий. И тут слышу «квак» рядом. Я бы без него морок выдержал, но с кваком этим у меня и дурь сразу из головы выветрилась. Хлопнул я лишачиху по заду и пошагал прочь, уверенно так пошагал, и точно тропинка словно сама под ноги ложится стала. Как раз до дворца и площади их. А там толпень не протолкнуться. Но я ж настырный, пролесках возвышению, пусть и с трудом. Смотрю. Чахла моя, вся такая нарядная, в платье, с косами и обручем золотым на голове. Корона типа. Стоит и держит в руках другую корону. А у её ног на коленях этот ра И она ему корону на голову водрузила, и давай речь толкать. Еле дождался, пока всё выскажет. Хорошо сестре своей на корону ещё раньше напялила, так что вроде бы все дела сделала. Поэтому я взял и сдёрнул её с этого помоста прямо на руки. И она сразу прижалась ко мне, родная такая, милая, моя. Вот куда я её одну отпускать собрался? «Я с тобой куда хочешь», — прошептал ей на ухо. Ну, чтоб не сомневалась даже. «Эльфов потом попрошу до моих родных дойти, сказать, что живой, просто дурной, и ушёл за шкурой в другой мир. А поганку свою в одиночку без меня никуда не отпущу. Пропадёт же, и я без неё пропаду. Любимая ведь». это хорошо Обрадовалась Чахла, но при этом почему-то носом шмыгнула. Варшас мне га оставила, чтобы мы могли вместе летать куда захотим, и на море, и на болота к твоим, и Так мы что, здесь остаёмся? У меня прямо груз с плеч упал. Хотя вроде бы наоборот, шёл сюда налегке, а теперь с поганкой на руках стою. Только какой из неё груз, пушинка моя пиглеца дурная, не чтобы сразу сказать. Конечно, удивилась Чахла и уставилась на меня с подозрением. «Ты же не думал, что я от тебя в другой мир сбегу?»